Глава 37. Новое открытие. Я, чувствуя себя свежей и отдохнувшей, снова сидела с группой в зале обучения. Все на своих прежних местах. За ночь я отдохнула, как за неделю отпуска. Настроение было светлым и оптимистичным. Сегодня не было Бекены Рая и Райла. Гия поинтересовался, возникли ли у меня вопросы после вчерашнего дня. Вопросов имелось много. Но все они были настолько разными, что я не знала, как их систематизировать и с чего начать. Заводить тему об отношениях я пока не стремилась. Любопытство сдерживало смущение. А может, просто не хотела узнать еще что-то, столь же ненормальное для меня? Наверное, было бы полезнее получать знания на практическом примере. Этой мыслью я и поделилась. Не хотелось сидеть в зале и слушать то, о чем пока нет образного представления. И тогда мы с Гиа, Вэлоном и Киэрой отправились в город. Неа сказала, что присоединится к нам за полуденным обедом, на что я тут же вспомнила, что уже приглашена. «Гиа!» – тихо окликнула я психоадаптолога, когда другие усаживались в шаттл. «Меня уже пригласили на обед». «Это нормально, если я дала согласие и не проведу обед с вами». «Могу я узнать, кому ты дала согласие?» Лукаво прищурился Гиа, отчего создалось впечатление, что он прекрасно знал ответ на вопрос. Я ответила без какого-либо смущения, прямо глядя в глаза, уверенно поддерживая легенду своей чисто научной заинтересованности. «Это грен Он обещал показать генетическую лабораторию. Интересно, где работают с материалом, который не видно невооруженному глазу?» «Я рад, что у тебя просыпается здоровый интерес», – радушно заметил Гия, – но его слова прозвучали как-то двусмысленно. Я не подала вида и невинно улыбнулась. И мы отправились на прогулку по Эйруку. Сначала казалось, что Эйрук просто большой город со множеством улиц и районов, как и всякий крупный город на земле. Но Эйрук был огромен. Это был город-государство, словно маленькая европейская страна, в которой есть несколько крупных центров со своим предназначением и окружающих промышленной и культурной структурой. Только добраться к каждому из них было гораздо проще и быстрее, чем в той же Европе. Слушая рассказы и комментарии на вопросы, я приходила к мысли, что, пожалуй, любопытство, азарт, интрига могли бы стать моими движущими силами на Тесании. И чем больше я узнавала о якобы родине моей души, тем отчетливее ощущала, как ослабевает пружина внутри, которая нагнетала тоску и безотчетную агрессию, направленную на себя и на мир всю мою сознательную жизнь. Было ли это самовнушение, или я на самом деле начинала ощущать связь с этим местом, затруднялось определить. С одним была согласна. Я получила возможность изменить ход всей своей жизни, и не умозрительно, а буквально. Только бы мой компьютер в голове справился с новым софтом. Иначе я это назвать и не могла. Иногда я почти слышала, как искрят микросхемы в голове. вычисляя, анализируя и укладывая на полочки все то, что я вбирала в себя из этого мира, потому что в моей мозговой библиотеке не было известной мне системы классификации получаемой информации. Вот и приходилось притормаживать, зависать, а часто перезагружаться. Хорошо, что моя группа это понимала. Когда мы гуляли по одной из площадей, где стояло несколько голографов, я прислушалась к тому, о чем сообщалось. Темы были разные, и не все я связывала с конкретными образами, но открыла для себя, что здесь не было желтой прессы, скандальных новостей сплетен, только констатация фактов и информирование о городских или общепланетных событиях. Настроение менялось так быстро, что я не успевала осознавать свои чувства. Не знаю, что тому было причиной – то ли адаптация на планете, то ли ежедневный переворот мировоззрения, или все одновременно. Беседа за вторым завтраком с Гео и Велном стала очень содержательной и познавательной не только для меня, но и для Киэры. Я вообще не имела представления об их источнике энергии. А вот Киэра, никогда не изучавшая эту область, впервые услышала об этом в подробностях. И вот что стало еще одним открытием, приятно поразившим меня. Тессаницы оказались не такими уж и недосягаемыми, как представлялось в начале. Они были народом, намного превосходящим развитии землян, но каждый отдельно взятый гражданин имел только определенный набор знаний, которые применял на практике. У них было что-то вроде общего образования, чем должен владеть каждый, а все остальное изучалось в соответствии с выбранной профессией или по мере необходимости. И это еще больше сближало меня с ними. Нам обеим понравилось слушать Вэлна, увлеченного своей областью, но я невольно сравнивала Землю с наблюдаемой реальностью. Их быт оснащен высокотехнологичными системами, множеством полезных и облегчающих жизнь устройств. Труд и услуги высокоорганизованы. В конце концов, всему этому можно научиться и освоить. Нужно лишь понять принцип действия всех этих устройств. У нас любое оборудование имело обязательный источник питания. Здесь источником питания выступали биоэнергетические поля. пронизывающий все пространство. А значит, любое устройство являлось активным и независимым от места расположения. Следовательно, все, что требовалось, это разобраться с предназначением устройств и меню управления ими. «Наша энергия – это биоэнергетические поля разной частоты, источником которых является ядро планеты», – деловито охарактеризовал Велн. И эти поля не имеют ничего общего с известными на Земле электромагнитными полями. Каждое наше устройство имеет сенсорный датчик, распознающий и захватывающий требующуюся частоту именно для этого устройства». «И как же вы преобразуете энергию ядра?» – удивленно спросила я. «Оно ведь очень глубоко. У вас есть какие-то станции?» На что Вэллн рассмеялся и пояснил. «Мы не производим энергию специально». Не используем одни ресурсы планеты, чтобы воспроизвести другие. Мы используем энергию планеты, ту, что находится внутри нее и на поверхности. У нас есть преобразователи этой энергии. Это натуральные источники, расположенные в разных частях материка. Они аккумулируют энергию в специальных накопителях, размещенных в разных местах города. А накопители раздают на более мелкие устройства. «Образно это похоже на сеть», И потому что в этом процессе участвуют естественные источники и все компоненты они черпают из пространства вокруг, у нас не бывает сбоев с энергией. Накопители из природного материала восстанавливаются самостоятельно и исправно подменяют друг друга в случае перегрузки или истощения. Е, ты говорил, что Тесса – это биоэнергия?» «Так и есть», – подтвердил он. «Выходит, что структура ТЭС и окружающая энергия имеет один источник?» «Ты права. Просто биоэнергия имеет разную частоту, качество и способы преобразования. Как у любого физического явления, у биоэнергии свои законы развития и изменения. И мы можем только использовать то, что нам дано, но не имеем возможности влиять». «Поэтому вы не можете разрешить вопрос с вымиранием?» – тихо спросила я. «Здесь много факторов». Но если коротко, то да. В изучении Тессы мы добились больших успехов. Если бы мы научились влиять на биоэнергию, то решили бы проблемы рождаемости. Когда-нибудь это перестанет быть тайной. Мы сотрудничаем со многими народами, которые ведут такие исследования. Но пока нет очевидных и полностью доказанных результатов». «Аттонга, Нэй рассказывала о них. Они тоже не добились результатов?» «Вспомнила я». «Тонго закрыты для нас. Они не хотят вести научный диалог и в целом не идут на контакт. Но и в этом тоже есть определенная закономерность. На все есть причина». «Вы затронули очень грустную тему», – вздохнула Киера. Я сложила приборы в тарелку и откинулась на спинку дивана. «Эта грустная тема стала причиной моего появления здесь». Группа молча смотрела на меня, и, скользя задумчивым взглядом по их лицам, я почувствовала странную необходимость подбодрить их и слабо улыбнулась. «Но в этом есть свой огромный плюс. Тогда бы я не смогла есть эти потрясающие пирожные с ягодами», – «весело сказала я, и ведь это не было притворством». Вэлл и Киера довольно улыбнулись и расслабились. На губах Гея осталась задумчивая улыбка. «Меня давно мучит еще один вопрос». Шутливым тоном сменила тему я. «Почему у вас нет роботов? Ведь вы уже создали искусственный интеллект». «Искусственный интеллект присутствует во всей нашей жизни, но нам нет смысла вводить в жизнь андроидов, как самостоятельные единицы, исполняющие чьи-то обязанности», — проговорил Гия. «Но ведь может не хватать рук». Снова я ступила на скользкий край. «Мы прибегаем к наноандроидам только в случае резкой необходимости». «Заменить кого-то или выполнить непосильные работы?» – вставил Вэлн. «А вот все бытовые вопросы вполне могут решать наноустройства, например, уборка жилищ. Но об этом тебе уже известно». «Да, это я точно знаю», – засмеялась я и с неловкостью призналась. «Мне было любопытно проверить, как работает эта клининговая система». Киера и Вэлн нахмурились, и я тут же исправилась. «Как происходит уборка?» Я накрошила немного пирога на пол, а под утро взглянула сквозь стену спальной и, честно говоря, испугалась, увидев, как по полу гостиной ползает круглый светящийся блин. Мне даже показалось, что это сон, но потом догадалась, что уборка жилищ происходит по ночам. Услышав мою историю, Киера захихикала. Гия тоже повеселел, Вэлн же махнул рукой. «Вот тебе и пример». А представляешь, что было бы с тобой, если бы ты увидела наноандроида в полный рост?» От его шутки стало тепло, и я засмеялась так искренне, что на какое-то мгновение почувствовала, будто нахожусь на земле. На даче с папой и Николаем. И мы обсуждаем очередную забавную новость из интернета. «Люди бы не применули использовать такую мощь, как искусственный интеллект, в целях упрощения работы и, разумеется, обогащения», – осуждающе закатила глаза я. Мы исходим из принципов гармоничного устройства жизни. Каждый член общества должен быть полезен и задействован. У нас есть система профориентации и профотбора. Наше общество – это сложная и в то же время организованная и продуманная веками система. Каждый в нем – полезная единица. Каждый играет определенную роль и получает опыт и развитие в своей области. Это источник движения и развития. А если кому-то не будет места, он не в системе, значит, вне ее, а это создает конфликт. — Не сомневаюсь, система вас сложная, — усмехнулась я. — В целом, гармонично развитая система — это интеллект, соблюдение правил и традиций и отсутствие чужеродного влияния. Вот что создает наш образ жизни, — резюмировал Геа. — Нам бы такую, — вздохнула я. «У каждого свой путь», — резонно заметил Гия. «И мне уж точно не с ними», — мысленно продолжила я о земле. В департамент я явилась уже в сопровождении только Киэры и Велна. Гия оставил нас по причинам, которые не озвучил, но я заметила его воодушевление после общения с кем-то через коммутатор. Явно это было что-то личное. Приятно было осознавать, что они не нано-андроиды, и у них есть личная жизнь, личное пространство, интересы, хоть и скрыты от всех глаз. Это делало их человечными в моих глазах. Когда я вошла в зал обучения, то увидела Бекену Раи и руководители департамента, серьезно беседующих о чем-то. Вэлл и Эра остановились в холле и не стали входить. Я замерла на пороге, не зная, куда двигаться, то ли вперед, то ли назад. Одного мимолетного взгляда на снежного человека хватило, чтобы я поняла, что, похоже, он был одинаково холоден со всеми прибывшими на планету тесами По его тону, взгляду, жестам. Также я отметила, что он не предложил и Бекенни Райи дружественного обращения. Но она, в отличие от меня, вела себя с ним весьма сдержанно, как и положено подчиненной с руководителем. Наверное, свыклась. Может, и я когда-нибудь смогу смотреть на такое поведение сквозь пальцы. Но тут же отрицательно мотнула головой. Сноп, шовинист и высокомерный диктатор. Я и сама не испытывала желания предлагать ему дружбу. Не хотелось применять пословицу «Гусь-свинье не товарищ». Пожалуй, больше подходило «Тамбовский волк тебе, товарищ». Но опомнившись, я оборвала поток раздраженных мыслей и дала себя клятву, что не стану поддаваться ни на какие провокации. даже своего самолюбия. Я буду сдержанной и воспитанной, ведь мне присущ такт, как отметил Гия. Не буду его разочаровывать. Оглянувшись, чтобы позвать Киеру и Вэлна, я увидела, что те исполнили короткий знак прощания и удалились. Я даже рот не успела раскрыть, чтобы окликнуть их, как услышала голос нежного человека. «Приветствую вас, Кира. Прошу, проходите». Я закусила нижнюю губу, морщась от боли, потому что снова прокусила ее до крови и медленно повернулась в сторону руководителя группы. Он поднялся и, сцепив руки за спиной в замок, ожидал моей реакции. Облизав губу и пощупав ее подушечками пальцев, не осталось ли крови, я решительно вошла и выбрала кресло подальше от мужчины за другой стороной стола. «Приветствую вас», – учтиво сказала я. Бикена Рай поднялась одновременно с тем, как я присела. «Приветствую, Кира», – тихо проговорила она и, вежливо улыбнувшись, тут же попрощалась. Я перевела недоуменный взгляд на Райла и заметила в его глазах что-то похожее на усмешку. «Я не кусаюсь», – заметил он, легко опускаясь назад в свое кресло. Я нахмурила брови, не понимая, к чему он клонит. «Не обязательно садиться на таком расстоянии от меня». проницательно пояснил он. «Мне здесь комфортно». Делая вид, что меня абсолютно не волнует его персона, сообщила я и выложила свой планшет из кармана брючного комбинезона, а затем, откинув распущенные волосы за спину, деловито продолжила. «Я готова к обучению». Райл спокойно обвел взглядом мое лицо, сложенное на столе ладони, и слегка развернул свое кресло, чтобы находиться лицом ко мне. «У меня несколько тем на выбор, но прежде позвольте узнать, есть ли у вас вопросы, которые вы хотели бы обсудить в первую очередь?» Я разглядывала свой полупрозрачный планшет и собиралась с мыслями. Было две проблемы, которые продолжали волновать, находясь рядом с этим субъектом. Это вопрос о том, как моим родным донесли новость обо мне и то, как скоро он воспользуется своими способностями и причинит мне боль. Однако я была уверена, что хоть и остыла после вчерашнего, но стоит мне только затронуть тему Земли, а ему ответить не в попад, то атомной войны не избежать. Поэтому сегодня я решила устранить вторую проблему. Тем более были кое-какие продуктивные мысли на этот счет. «Есть!» – я подняла глаза на мужчину и выпрямилась. «Я хочу узнать все о ментальном сканировании». Бровь над правым глазом Рейла слегка дрогнула. Он откинулся на спинку кресла и задумчиво продолжал рассматривать меня. Я не опустила глаз, только слегка прищурилась, но почувствовала, как сердце набирает обороты и все сильнее выталкивает кровь в вены. Мне не нравилось это ощущение. «Хорошо», – спокойно согласился Райл. «Что именно вы хотите знать, Кира?» «Физический процесс, историю возникновения». «Как это происходит?» «Как вы разбираете, чьи конкретно это мысли? Вы все время слышите всех вокруг? У вас постоянный шум в голове?» – спросила я, смешав все вопросы. «Кира, это направленное действие, как зрение. Похоже на то, куда смотришь, фокусируешься, настраиваешь резкость. Если не хочешь видеть, просто не смотришь. С ментальным сканированием идентично. Ментал не сканирует всех подряд». Это произвольный процесс. «То есть, если вы не смотрите на объект, то не сканируете?» Почти уверенная в ответе спросила я и невольно придвинулась к столу. «Так и есть. Объект сканирования должен находиться в зоне видимости и на определенном расстоянии. Между менталом и объектом не должно быть преграды». «Если мы будем стоять спиной друг к другу, то вы не прочтете моих мыслей?» обрадовалась я. Сканирование напрямую связано со зрительным каналом. Зрение выступает вектором применения ментального сканирования. Соответственно, если я не вижу объект, то не могу его сканировать. А если он за прозрачной стеной? Увлеклась я допросом, тема неожиданно заинтриговала. Если стена имеет энергопроводимость, да, сканирование возможно, но обычно только у менталов высшего уровня. Теперь остается выяснить, как распознавать, кто из менталов имеет высший уровень. С досадой вздохнула я. Хм, хотя погоди, кажется, я уже знаю ответ. Высшими могут быть только наяды, а это значит, что их легко распознать. Короткая стрижка и аквамариновые глаза. А мужчин вы тоже сканируете? Райл на мгновение замер, а потом приподнял подбородок и выпрямился в кресле. Нет. Ментальное сканирование воздействует только на женскую часть населения. Все мужчины – менталы. «Я же говорила, дискриминация и только», – фыркнула мысленно я. «Но совет старейшин может сканировать любого гражданина. Они образуют определенную связь между собой и способны увеличивать и изменять ментальную способность. На этом построена система правосудия». А я думала, у вас здесь нет преступников и судов, соответственно, усмехнулась я, от чего-то эта мысль позабавила. Есть спорный дом. Там решаются все спорные вопросы. И понятие преступник в известном вам смысле Кира у нас нет. Во-первых, мы имеем иной уровень развития. Во-вторых, все знают, что вычислить нарушение законов легко, и наказание изгнание. Никто не хочет быть изгнанным. И потом, уважение к традициям и дисциплина заложены почти на генетическом уровне и воспитываются с детства. У нас не выражен ген агрессивности, в отличие от вашего вида. Райл пристально смотрел на меня. Как он старается подчеркнуть наши различия? Не смотрите на меня так, возмутилась я. Я еще никому не причинила здесь вреда. И еще? Сыронизировал он. Я недовольно сузила глаза и негромко выдохнула сквозь зубы. Ирония вам не к лицу. — А что к лицу? — неожиданно полюбопытствовал он, но таким бесстрастным тоном, что будто вовсе и не интересовался ответом. Я ехидно прищурилась и фыркнула. — Вам не понравится то, что я скажу. Взгляд Райла стал пронзительным, словно луч лазера. Я почти почувствовала, как серые клетки в голове затрепетали. На случай ментального сканирования я окружила себя бетонными блоками и опустила глаза к своему планшету. Но он не показал мне, который час, а я, как школьница, ждала звонка с урока. Но вместо того, чтобы продолжать сердиться, решила задать следующий вопрос. — А почему мужчины ниже основного уровня не владеют ментальным сканированием? Райл подвинулся к столу и положил перед собой скрещенные пальцы рук. а затем охотно ответил, будто обучение – это единственное, что доставляло ему хоть какое-то удовольствие в общении со мной. Все этапы развития Тессаница обусловлены устоявшимися нормами нашего общества – этическими, социальными, политическими. Каждый имеет доступ к определенной информации в свое время. Поэтому и сканировать разрешается только на основном и высшем уровне. Когда-то саниц получил развитие, затратив свои ресурсы, а не использовав чужие. «Вы всегда говорите загадками», – недовольно подчеркнула я. «Что вас смущает?» «Правильно ли я понимаю, что если вы владеете определенным набором знаний, то ментал уровнем ниже без труда сможет получить знания, просто позаимствовав их у вас в голове?» Поэтому сканировать разрешается только с основного уровня, когда тессаниец владеет всевозможными знаниями. Ну а высший уровень продолжает оставаться для всех недоступным. В вашем понимании процесса ментального сканирования есть одно заблуждение. Ментал не видит воспоминаний, прошлого и знаний, которыми владеет сканируемый. Заглядывая в разум другого... Ментал читает только образы, эмоции и мысли в данный конкретный момент. «Ах, вот оно что!» – задумчиво протянула я. «Это существенно меняло мое отношение к процессу сканирования. Если бы я и хотела позволить кому-то читать мои мысли в конкретный отрезок времени, нужно было просто контролировать их содержание». «Однако в чем-то вы правы, Кира». Если сканируемый будет думать о том, что еще неизвестно менталу, то последний владеет недоступной ему в обычном режиме информацией». «Я уже догадалась», — лукаво улыбнулась я. «В то же время основному уровню действительно недоступно сканирование высшего, так как здесь вступает другой этический закон. На запрещено сканировать». «Но я вам тоже не по зубам». Мысленно усмехнулась я, но, видимо, злорадная улыбка все же промелькнула. Райл вновь выпрямился в кресле и выдавил снисходительную улыбку. «Вижу, что вы получаете удовольствие от сознания своей способности блокировать менталов». «Невероятное!» Вздохнув и закатив глаза, подтвердила я и поднялась. «На сегодня с меня достаточно». «Кажется, скоро обед. Я могу быть свободна?» «Да, но время еще есть», — ровно заметил он. Я задержалась, терпеливо вздохнула, и неожиданно в памяти всплыл еще один важный вопрос. «Еще один вопрос можно?» «Разумеется», — сухо ответил тот. «Однажды вы взяли мое разрешение сканировать меня во время сна. Когда вы собираетесь начать?» «Это уже происходит», — огорошил его ответ. «Я замерла. Мой процессор завис». то ли от разрядки смысла слов Райла, то ли от испуга, что он уже мог покопаться в моей голове и выяснить для себя что-то такое, что дало бы ему основание считать меня опасной. «Когда?» – наконец задала главный вопрос я, сбиваясь с дыхания. «Уже две ночи подряд», – невозмутимо поднимая на меня глаза, ответил Райл. «Вас что-то беспокоит?» Внутри похолодело. и я не смогла удержаться от второго главного вопроса, но задала его в крайне нелепой форме. «И что уже?» На лице Райла едва приподнялась одна бровь, и это все эмоции, которые я смогла заметить. «Вы, кажется, филолог?» ровным тоном проговорил он. «Не понимаю, при здесь это?» возмущенно дернула я плечом. «Научитесь выражать свои мысли более конкретно, и станете получать более точные ответы», — выдал он. «Боже!» — нетерпеливо выдохнула я себе под нос и уже громче произнесла. «Вы можете просто сказать, что обнаружили при сканировании?» От волнения в ожидании ответа в горле запульсировало. «На данный момент могу сказать только одно. Мне потребуется еще несколько сеансов». «Это более точный ответ?» — скривилась я, передразнивая его тон. — Да, — коротко ответил он и невозмутимо отклонился на спинку кресла. Похоже, ему доставляло удовольствие дразнить меня. — Более-менее туманно расплывчатый, отчасти уклончиво растяжимый недоответ. — Вот что я вам скажу, как филолог. — фыркнула я и, возмущенно оттолкнув кресло бедром, вылетела из зала. Было ясно, что на мои вопросы он не ответит. но я была возмущена и тем, что мой организм предательски молчал две ночи подряд, совершенно не ощущая чужого присутствия. Нет, конечно, я рада, что не испытываю боли, но как можно относиться к присутствию какого-то инопланетянина у себя в жилище? Ночью. Я ахнула и прислонилась к стене модуля. Да еще и рядом со своей постелью. Ах да, ведь я должна быть в зоне видимости. Я хоть одета была? «Какой ужас!» — проговорила я, выходя из модуля, и, не замечая перед собой никого, вышла из департамента на улицу. На крыльце я огляделась и растерялась. Я еще не гуляла днем одна в неизвестном районе города. Я потопталась на месте, но так и не решилась выбрать направление. Оглянувшись назад и вверх, смерила департамент сердитым взглядом и, вспомнив, что не могу потеряться в Эйруке, собралась с духом и пошла прямо вперед. Я шла по широкой улице, недовольно скрестив руки на груди, и старалась уклоняться от прямых взглядов тессанийцев, попадающихся на пути. То отворачивалась, якобы разглядывая что-то в другом направлении, то уходила в тень деревьев или скрывалась за каким-нибудь строением. Что происходило? Только у меня возникали оптимистические мысли, как при следующей встрече с Райлом Какой бы то ни был энтузиазм разбивался о стену бессердечия и откровенного неприятия. А вновь найти состояние вдохновения казалось невозможным. Однако, как я заметила, основным источником нестабильного настроения и последующей агрессии был достопочтимый сие Райл. Чёрт знает из какого рода. Рядом с ним во мне просыпалась буря эмоций. Такт напрочь выветривался. Я очень старалась вести себя в рамках родительского воспитания рекомендации Неи и Гея, сдержанной терпеливо, не грубить и не взрываться, как петарда, с шумом и искрами проявлять дружелюбие или просто игнорировать. Собственно, такие особенности поведения наблюдались у тессанийцев, разве что с некоторыми дополнениями и оговорками. Но и мое ангельское терпение преподавателя не спасало от нарастающего раздражения, и уже ставшего постоянным чувством несправедливости по отношению ко мне. Кроме этого, я непрерывно ощущала физический дискомфорт рядом со снежным человеком, помимо того, когда он пытался меня сканировать. Словно он обладал каким-то энергетическим аллергеном, который мое биополе воспринимало как угрозу. Был у меня такой студент однажды, на дух его не переносила. И черт в этом ногу сломит! Как все это понимать? Но уже через некоторое время настроение вновь выровнялось, и я заметила, что стою прямо перед большой голубой чашей с водой, а на поверхности ее плещутся маленькие птички. Я присела на борт водоема и улыбнулась. Птицы были похожи на волнистых попугайчиков с разноцветным оперением и слегка скошенным клювом, но на макушке отчетливо выделялся пушистый хохолок. От сигнала коммуникатора я вздрогнула и посмотрела на высветший символ. Абонент неизвестен. Я отклеила от браслета полупрозрачную таблетку и поместила ее рядом с ухом. Проведя пальцем по экрану, тут же услышала знакомый мужской голос. «Приветствую, Кира», — воодушевленно произнес Грейн. «Наш полуденный обед в силе?» «Приветствую, Грейн», — радостно улыбнулась я, оглядываясь по сторонам. «Не слышит ли нас кто-то еще?» «Конечно. Только вот я. Тут». Ушла сама не знаю куда. Я не видела лицо Грейна, но слышала, что он улыбается. «Включи свой планшет и покажи мне. Я быстро найду тебя», — попросил он. «Ох!» — растерянно протянула я, вспомнив, что оставила свой планшет на столе в зале обучения, когда так поспешно скрылась от снежного человека. «Не могу. У меня его нет. Но я могу описать тебе, что вижу». «Отлично. Внимательно слушаю». Я как могла подробно описала ему улицу, чашу с водой, какие строения рядом, и уже на третьем предложении Грейн понял, где меня искать. «Оставайся на месте, я буду через десять минут». Коммуникатор отключился, я снова обратила внимание на беспечных птиц.